Стенограмма. Ниже представленная стенограмма, иллюстрирующая процесс отделения от обеспокоенной части. Лизе 56 лет. Она графический дизайнер родом с северо-востока страны, старшая из двух сестер в семье. Между ними большая разница в возрасте, и Лиза часто нянчила свою маленькую сестру. Лиза занимается самопознанием уже много лет, главным образом с помощью арт-терапии. Оно начинает сессию, обозначает целевую часть, с которой она хотела бы поработать. Она упоминает, что другие ее субличности стыдятся этой части. Лиза. Эта часть, ненавидящая мою маленькую сестру. Время от времени она появляется, не скрывая своей ненависти, и хочет свернуть ей шею. Она крайне негативна. Джей. Сосредоточьтесь и ощутите эту часть физически. Лиза. Да, она живет в моем животе, как маленький черный демон, испачканный сажей из дымохода. Он говорит: "Грр". Комментарий. Лиза установила связь с частью Z1. Конец комментария. Джей. О'кей. Okay. Вы чувствуете себя отделённой от этой части? Лиза. Не совсем. Отчасти поэтому меня заинтересовала эта субличность. Когда я ее чувствую, то не полностью отделена от нее. Джей. Вам не нужно быть отделенной от нее полностью. Между вами может быть некоторая дистанция, достаточная для того, чтобы я могло познакомиться с ней. Это так? Комментарий. Лиза, вероятно, путает активизацию части со слиянием с частью, поэтому я и задаю дополнительный вопрос. Конец комментария. Лиза. В некоторой степени да. Джей. Хорошо. Похоже, что дистанция достаточная, а если окажется, что нет, мы всегда можем вернуться к этому шагу. Комментарий. Похоже, что ее слияние с частью не слишком сильное. З2. Конец комментария. Джей. Выясните, что вы чувствуете прямо сейчас к этой черной как сажа части, которая ненавидит вашу сестру. Лиза. Я немного напугана. Джей. Хорошо, значит, есть часть, которая боится этой черной как сажа части. Комментарий. Это обеспокоенная часть. Конец комментария. Джей. Спросите, не могла бы ваша напуганная часть отступить в сторону на некоторое время, чтобы вы могли подойти к черной как сажа части из открытого пространства? Лиза. Эта часть готова отступить лишь на пару миллиметров. Она прямо за моим плечом, совсем близко, так как она абсолютно уверена, что ей придется вскоре вмешаться, чтобы защитить меня от этого демона. Кажется, что обе эти части связаны. Комментарий. «Обеспокоенная часть немного отступает назад, но этого недостаточно для того, чтобы мы могли продолжить изучение черного демона». Конец комментария. Джей. «Эта часть стоит на страже, защищая вас от демона». Лиза. Да. Джей. «Как часть предпочитает себя называть?» Лиза. «Наблюдатель». «Эта часть полностью сфокусирована на маленьком демоне. Ее единственная цель — держать демона на прицеле. И, похоже, наблюдатель не слишком хорошо меня знает». Джей. «Да, и он не верит, что вы сможете справиться с ситуацией». «Лиза, он даже не поворачивает голову, чтобы посмотреть на меня. Он не сводит глаз с этого маленького демона, иначе, по его мнению, просто развернется ад. Наблюдатель почти не замечает меня. Он просто что-то тихо бормочет. Он уверен, что его работа очень, очень важна». Комментарий. «Отметьте, что одна из причин, по которой обеспокоенная часть не отступает, — незнание «я». Наблюдатель частично сливается с «я», так что они делят трон сознания, но он не осведомлен о центре личности по-настоящему. Им нужно еще немного отделиться друг от друга, чтобы можно было продолжать работу. Конец комментария. Джей, дайте наблюдателю понять, что если он позволит вам познакомиться с этим демоном, вы сможете исцелить эту часть, и она будет не столь опасной. Лиза, мне нужна минутка. Ну, это определенно привлекло внимание наблюдателя. Он повернулся и впервые посмотрел на меня. У него скептический взгляд, словно говорящий: "Ты это серьезно?". И он падает на стол со словами: "Ладно". Он еще здесь, но он удивлен, что я посмела даже подумать о том, чтобы познакомиться с демоном. Он довольно заинтригован. Джей, позволит ли он вам попробовать и посмотреть, что получится? Лиза: Да, однозначно. Как только он перевел взгляд на меня, он понял, что устал от своей работы. Комментарий. Теперь, когда наблюдатель осведомлен о центре личности, он может отбросить осторожность и понять, как он устал от своей роли. Это ключевое изменение для защитников. Конец комментария. Джей. Когда наблюдатель отступил, что вы чувствуете по отношению к черному как саже-демону? Комментарий. Одна беспокойная часть отошла в сторону, и мы проверяем, есть ли другие. Конец комментария. Лиза. Я чувствую себя еще более напуганной. Теперь, когда наблюдатель отступил, страх на самом деле возрос. Джей, похоже, что есть еще одна часть боящаяся черного как сажа демона. Эта часть была в безопасности, пока рядом находился наблюдатель, но теперь, когда наблюдатель отошел назад, эта новая часть по-настоящему напугана. Это так? Лиза, именно так я вижу. Это хорошая маленькая девочка с широко распахнутыми глазами в красивом платьице. Она боится, что весь мир рухнет. Комментарий это вторая беспокоенная часть конец комментария джей спросите эту маленькую девочку может ли она отойти в сторону чтобы вы могли познакомиться с черным как саже демоном лиза да она хочет этого она немного удивлена но она немедленно отступает джей хорошо проверьте теперь свои чувства по отношению к черному как саже демону лиза «У меня тревожное ощущение в животе, но теперь я довольно заинтригована. Мне интересно, и я открыта ему». «Джей, достаточно ли я в этом пространстве, или нам нужно попросить тревожную часть отступить?» «Лиза». «Посмотрим». «Это интересно. Тревога исходит от другой части. Она ощущается как уставшая, измученная, перегруженная мать, которая ничего не успевает. Она не способна ни с чем справиться». Я заботилась о своей маленькой сестре, когда мы были детьми, пыталась быть для нее матерью. Эта материнская часть готова расплакаться. Она очень печальна. Комментарий. Это не обеспокоенная часть, поскольку у нее нет негативных эмоций по отношению к черному демону. Это еще одна часть, что-то испытывающее к ее сестре. Было бы полезно поработать с этой частью на определенном этапе, но теперь мы сфокусированы на черном как саже-демоне, поэтому мы просим ее отступить, чтобы не уходить в сторону. Конец комментария. Джей. Так. Спросите, может ли материнская часть отступить, чтобы мы свободно познакомились с черным как саже демоном Лиза. Эта часть согласна, и я понимаю, что в другое время ей бы было очень приятно мое внимание. Джей. Хорошо. Лиза. Я тронута. Я ей очень сочувствую. Ее переживания находят во мне сильный отклик. Джей. Хорошо. Вы можете сказать, что поработаете с ней в другой раз. Лиза. Да. Это кажется важным. Джей. Выясните, что вы теперь чувствуете к черному как саже демону. Лиза смеется. Смешно это говорить, мне он нравится. Джей. Это звучит так, как будто вы понимаете или даже цените то, что черный как саже демон пытается для вас сделать. Лиза. Да. Вот что изменилось. Я все еще ощущаю его силу, но скорее восхищаюсь этим маленьким тасманийским дьяволом, чем считаю его источником бед. Надо же. Он как отличная циркулярная пила. И у него есть своя миссия. Комментарий. Теперь, когда Лиза смотрит на черного сажа демона глазами «Я», он выглядит как тасманийский дьявол, маленькое животное, а не настоящий демон. Когда она смотрела на него глазами наблюдателя, из пространства страха и осуждения он выглядел весьма злобным. Сейчас, из пространства сострадания и любопытства, она может видеть часть такой, какая она есть на самом деле. Образы довольно часто претерпевают такие метаморфозы. Конец комментария. Лиза теперь завершила шаг z 3 и может переходить к z 4 который будет рассмотрен в главе 7.